«Николай, тогда и сейчас». Николай достал телефон и набрал номер. Абонент недоступен. Набрал снова, усмехнулся, посмотрел в окно. Неужели он опять за свое? Хотя вроде бы и не суббота сегодня. Но иначе он не выключил бы телефон. Знает ведь старый жук, что ему влетит. Николай убрал телефон в карман и попросил водителя развернуться и ехать в аэропорт. Он мог бы найти Леонида с закрытыми глазами. За столько лет он выучил тут все наизусть. Не прилет, а вылет. Вот сюда, новый терминал. Если не окажется в этом, значит торчит в старом. Сидит на своем привычном месте, у окна или в кафе. Смотрит в чашку с кофе, рассматривает пассажиров, улыбается кому-то. Только бы оказался там. Он даже не собирался ругать его и ссориться. Но вдруг начал волноваться. А если это не вечная странная блажь, а сердечный приступ? Телефон разрядился, и его друг сейчас лежит в реанимации, как неопознанный старикашка, потому что документы с собой не взял, как обычно, а кошелек мог где-то выронить. Да нет, его у него вытащили, конечно, вытащили. Ему стало плохо на улице, его обокрали, избили и бросили. Стоп, сказал себе Николай, вот тут уже точно хватит. В последнее время он стал ловить себя на том, что всегда начинает первыми прокручивать в голове самые жуткие сценарии, от которых сердце начинало колоть и биться у него самого. Может, возраст? Никто почему-то не предупреждает, что с возрастом приходит вовсе неуверенность и спокойствие мудрого старого льва, а откуда ни возьмись, выскакивает трепет подростка. Неуверенность, сомнения страх за все и за всех. Как это подло придумано природой — стареть оказавшись на вершине жизни, где наконец-то можно выдохнуть и положиться на собственную твердость, мудрость, опыт, как на надежный навигатор, вдруг осознать, что ты предан собственным телом, а потом и всей жизнью. Всем, чего добивался, о чем так мечтал. Он прогнал от себя дурные мысли и быстро прошел по стеклянному переходу в новый терминал. Глянул свое отражение в бесконечных стеклянных стенах и остался доволен. «Мы еще хоть куда!» Мы еще покажем, на нас еще будут смотреть завистью, как и положено смотреть на мудрых старых львов. Мы ведь еще в силе, Хо -хо, мы ведь еще в силе, повторял он себе. Или уговаривал. Стеклянный коридор закончился, распахнулся высокий потолок терминала. Он быстро поискал глазами и тут же увидел спину лучшего друга. Так и есть, старый жук. Сидит за своим столиком, перед ним чашка и блокнотик. Что-то рисует, а может записывает. Делает вид, что занят». «Ишь ты!» Николай тихо обошел его и положил на плечо руку. «Ах ты ж!» Леня поднял голову и улыбнулся. «Думал спрятаться от меня, да? Девушка-красавица, можно вас?» Он отодвинул стул, махнул официантке и уселся напротив. «Что пьешь? Крепенькое?» «Конечно, крепенькое. Чаек. Выпьешь со мной?» «Девушка, а мне кофе принесите, пожалуйста, и какое-нибудь маленькое пирожное. Совсем маленькое». Есть у вас такие? Совсем маленькие. Вот и хорошо, вот такое и несите». В разнос пошел. Леонид все еще улыбался. «Пока Тамарочка не видит». «Ты, Стрелки, ты не переводи. Опять за свое? Давно?» «Сегодня-то? Да нет, недавно приехал. А вообще уже пару месяцев не ездил, так что ты зря». «А сегодня что поехал? Прижало?» «Да не знаю. Наверное. Может весна, может давление». Он засмеялся. Кто нас стариков-то разберет. То ли любовь, то ли давление. А ты чего примчался за мной? Суббота же. Как же Тамарочкин званый ужин? Вот, может, поэтому и примчался. Леонид промолчал. Его друг вздохнул, облизнул чайную ложечку, положил на блюдце. Девушка принесла пирожное, но есть Николаю расхотелось. Званые ужины были многолетней традицией его супруги Тамарочки. И когда-то, в первые годы их знакомства и супружества, он радовался этой ее привычке. Он думал, как прекрасно, какая она чудесная хозяйка, как здорово, ведь это станет их бесценным семейным наследием – собираться по субботам за огромным столом, звать лучших друзей, и чтобы все непременно приезжали с детьми, и чтобы было шумно и весело, и стол весь заставлен, и дом полная чаша, и они с Тамарочкой всегда и все, только вместе, только рядом, поддержка и опора, любовь и счастье. Но совсем скоро его мечты раскололись на тысячу кусочков и испарились. Очень быстро он понял, а точнее ему дали понять, что званые ужины — это не посиделки с бездельниками, не достигшими в жизни никаких высот, а ответственные и важные мероприятия, на которые звали исключительно достойных и, прежде всего, полезных людей, людей со связями, от которых в жизни зависит очень многое, буквально всё. Так ему это и объяснили. Именно этими словами, когда он по наивности решил позвать на субботний званый ужин своих друзей, коллег по конструкторскому бюро. Тогда-то он и узнал и о важном тайном смысле этой семейной традиции, а заодно и о том, как Тамарочка и ее папа на самом деле относятся к его друзьям. К нему самому поначалу относились не лучше, да, впрочем, и потом тоже. Николай был готов жениться еще восемь лет. Всю свою жизнь он мечтал о семье, но жизнь преподнесла ему много уроков, так что он научился ждать и быть осторожным. А еще он прекрасно понимал, что жениться, не имея за душой ни гроша, это нечестно. Муж без денег, без карьеры и квартиры – не каменная стена, а хлипкая картонная перегородка, которая вряд ли будет кому-то нужна. Он шел к своей цели не быстро, но уверенно и решительно. Закончил институт, защитил диссертацию – Получил хорошую должность в перспективном архитектурно-конструкторском бюро, преподавал на кафедре, а в 32 года обзавелся и отдельной квартирой. Маленькой, однокомнатной, на окраине, но своей. В день, когда ему выдали ключи, он влюбился в Тамарочку. За 32 года он успел намечтать себе будущую жену до мельчайших подробностей, Он уже знал все про ее характер, знал, как она будет выглядеть, непременно темноволосая, с ярко-голубыми глазами, с тонкой талией и длинными ногами, смешливая и легкая на подъем, заботливая и необидчивая. И чтобы непременно с хрупкими нежными пальчиками, которые он будет целовать, всегда, сколько бы лет ей ни было. Он представлял себе ее платье, что она любит, как одевается, почему-то он решил, что она будет любить шляпки, а вот косынки носить не станет. И еще у нее будет пальто с меховым воротничком и муфтой. Василькова синяя. Разве можно было в те времена найти такую диковину? Все ходили в одинаково сером или коричневом. Может, Николай сам усложнял себе поиски? Разве можно было найти хоть где-то на свете именно такую девушку? Но в тот день, когда он получил ключи от собственного дома и никаких препятствий для женитьбы больше не было, именно Эта девушка в васильковом пальто встретилась ему прямо на улице. Более того, как он потом всю жизнь рассказывал друзьям и знакомым, его Тамарочка свалилась на него прямо с небес, как и положено всем ангелам. На самом деле у нее сломался каблук, и она упала на грязный заснеженный асфальт перед Николаем, неловко подвернув ногу. Он увидел ее, оцепенел и несколько минут не мог ничего произнести и даже пошевелиться. Потому что это была именно она его жена до да деталей. Только в тонких хрупких пальчиках у нее оказалась не муфта. Вместо нее она крепко сжимала потертую веревку. Оказалось, на Николая упала не одна, а сразу две сбывшиеся мечты. Тамарочка тащила за собой деревянные санки, на которых восседал смешной закутанный карапуз. «Сын!» — понял Николай, потому как у него застучало сердце. «Сын! Сын!» Он пришел в себя, быстро помог Тамарочке подняться, отряхнул пальто, подставил локоть и предложил проводить ее до дома. Она улыбнулась ему самой прекрасной на свете улыбкой. Он даже не стал спрашивать, замужем ли она, ему было все равно. Он знал, что женится на ней как можно скорее. Они шли под снегопадом по бульвару и говорили, говорили, как будто никак не могли наговориться после долгой разлуки. Теперь они уже вместе тащили за веревку санки, а он — Все время оглядывался на малыша и, в конце концов, не удержался и взял его на руки. Да так и нес потом до дома долго-долго. Никак не мог отпустить. Тамарочке был всего 21 год. Она была на 11 лет моложе Николая и не замужем. Малыша звали Петей, и папы у него не было. То есть не было до этого момента. Николай рвался усыновить его еще раньше, чем жениться на его маме. О биологическом отце мальчика в доме Тамарочки говорить было не принято. Нет. Говорить о нем было строжайше запрещено. Это был очень приличный и очень богатый дом. Генеральский дом. Павел Яковлевич, собственно, сам генерал, жил со своим семейством в сталинской высотке в роскошной квартире, каких Николай никогда не видел воочию. Почти сто квадратных метров и роскошный вид на прекрасный город. Родители планировали выдать Тамарочку замуж как минимум за перспективного дипломата но короткий роман с сотрудником Дипкорпуса закончился неожиданным и стремительным бегством потенциального супруга и жутким позором для Тамарочки. Признаться в том, что беременна она боялась до тех пор, пока не стало уже слишком поздно для того, чтобы хоть как-то это скрыть или что-то с этим сделать. Скандал разразился невиданной силой и размаха. Мама Тамарочки рыдала, умоляла и буквально висела на руках Павла Яковлевича, преисполненного стремлением немедленно пойти войной на страну, откуда был родом негодный совратитель его единственной дочери. И не просто пойти войной, а стереть ее в порошок. Из карты мира тоже. Придя в себя через пару дней, за которые весь дом успел пропахнуть волокордином, генерал отправил дочь с глаз долой в Тверь к своей сестре. Оттуда Тамарочка вернулась уже с сыном. Соседям и друзьям сказали, что отец ребенка геройски погиб при выполнении очередной секретной дипломатической миссии. Павел Яковлевич быстро нашел для дочери перспективного жениха, известного спортсмена, который как раз заканчивал спортивную карьеру и при помощи влиятельного тестя мог бы заполучить хорошую непыльную должность в Олимпийском комитете. Но, увы, пару раз ходив с Тамарочкой на свидание, жениться на ней Эдуард категорически отказался. Может, ему не понравилась невеста, А может, он побоялся перспективы сидеть под колпаком у властного тестя? Ведь если верить слухам, звезда спорта был слишком любвеобилен, чтобы ограничиваться одной женщиной. Но, как бы там ни было, генерал в очередной раз устроил Тамарочке скандал из-за ее позора, потому что, увы, невесты с довязком спросом не пользовались, даже при наличии такого весомого аргумента, как тесть-генерал. Обо всем этом Тамарочка почему-то рассказала первому встречному, Николаю. Пока они тащили за веревку санки, а потом он нес на руках Петю. Когда они дошли до Тамарочкиного дома и остановились попрощаться под фонарем, Николай, не выпуская из рук карапуза в цигейковой шубке, уверенно и смело сказал Тамарочке, «Я на тебе женюсь». Он не стал предлагать «Выходи за меня замуж» или спрашивать «Ты станешь моей женой?» Нет, он слишком долго ждал, чтобы сейчас задавать еще какие-то вопросы. «Я женюсь на тебе», — повторил он. А она так опешила, что кивнула. Семья отнеслась к нему с большим подозрением, но то, что для других женихов было ужасным препятствием для брака, для Николая стало огромным плюсом избывшейся мечтой. Ради Пети он готов был стерпеть что угодно. Ему было не привыкать к унижениям и проверкам. В те времена еще не были приняты брачные контракты, но генерал поволок его к своему нотариусу и заставил написать какую-то расписку о том, что в случае их с Тамарочкой развода Николай не станет претендовать ни на какую генеральскую собственность. Он беспрекословно все подписал, ему не нужна была никакая другая собственность генерала, только его единственная дочь и ее единственный сын, которого он усыновил сразу же после свадьбы. Все мечты сбылись, ижданно негаданно Иногда он вспоминал, что в то время постоянно ходил с улыбкой, даже просыпался от того, что улыбался во сне, широко и счастливо. Он так ждал эту новую жизнь, так хотел, чтобы она скорее началась, И вот теперь она вдруг неожиданно смилостивилась и распахнула перед ним все двери. А он шагнул, не раздумывая. «Вот поэтому и приперся», — вздохнул Николай. «Слушай, поехали со мной, я тебя умоляю. Я даже не буду ругать тебя за аэропорт, только поехали, а? Не могу туда один, честное слово, совсем не могу». «Во сколько начало мероприятия?» Опаздывать на Тамарочкины званые ужины членам семьи было не то, что запрещено, это было категорически немыслимо. «В семь», — сказал Николай, не поднимая глаз. «Половина восьмого», — констатировал его друг, глянув на часы. Оба вздохнули. «Ноги не несут?» — тихо спросил Леонид. «Нет», — покачал головой Николай, но тут же бодро встрепенулся и широкой ладонью хлопнул себя по коленке. Ноги не несут, но водитель отвезет. Поехали, Лень. Давай еще пять минут посидим. Тот даже не шелохнулся. Смотри, какие люди красивые. Все куда-то летят. Лето, отпуск, красота. Какая молодежь стала модная. Все симпатичные, смелые, самостоятельные. Мы тоже были самостоятельными, перебил Николай. Нас жизнь заставляла. А они такие, потому что жизнь у них другая, потому что они сами так хотят. Хотят учиться, хотят работают, хотят женятся или не женятся, хотят летят. Слушай». Он вдруг задумался и нахмурился. «А чего это мы с тобой никуда не летаем?» «Не-не-не», — не. Леонид тут же помотал головой. «Да что за нет? Да ты подожди, ты послушай. Неужели мы с тобой за столько лет не заслужили приличный отпуск, а, Ленька? Вот когда мы куда-то ездили в последний раз? Просто вдвоем, по-дружески?» Ко мне на дачу. Рыбу ловили в прошлом году. Собирались недельку порыбачить, в баньке попариться. Но помнится, Тамарочка уже через два дня тебя домой затребовала. Замечание про Тамарочку он пропустил мимо ушей. Хватит тут сидеть. Хватит торчать тут просто так. Давай уже приедем сюда как нормальные люди. С билетами, с путевками. И полетим в какой-нибудь самый крутой санаторий. В Кисловодск? В какой Кисловодск, Лень? «Ну что ты в самом деле? Ты совсем отстал от жизни, дружище. Зачем нам кисловодск? Там же одни бабки. Что ты там собрался делать? На бабок смотреть и на разон пить? Через трубочку. Нет, дорогой мой, решено. Мы с тобой рванем на самый лучший курорт. Можем себе позволить. В честь юбилея нашей дружбы. Сколько мы с тобой дружим? Вот, как раз миллион лет. Так что самый лучший курорт. Самый модный. Ну, что скажешь». Леонид просто пожал плечами, но сопротивляться напору явно перестал. Это все равно было бы бесполезно. Так, давай-ка выясним, куда сейчас летают все самые молодые, успешные, модные. Девушки! Николай перегнулся через низкое ограждение кафе, пластиковый заборчик, щедро украшенный искусственными цветами. Девушки! Две дамы лет пятидесяти в кроссовках и белых спортивных костюмах переглянулись, но остановились. Скажите нам, милые красавицы, куда нынче стоит полететь в отпуск? Двум не очень молодым с виду, но юным в душе джентльменам. Вот вы, к примеру, куда направляетесь?» «Мы в Турцию», — хихикнули девушки. «Все, все, решено», — воскликнул Николай. лёня мы летим в Турцию, и как можно скорее». Если бы он знал тогда, что уже во второй раз спонтанное решение заставит его жизнь совершить неожиданный крутой поворот, наверное, он помчался бы к самолету сразу же, не теряя ни одного дня. Но он этого не знал. Они с Леонидом поднялись, расплатились и, оставив официантки щедрые чаевые, отправились на парковку. Пока шли, жаловались на нощие коленки и давление, поддерживали друг друга то за плечо, то за локоть. Они знали, у них все еще впереди. Просто надо пережить всего один званый ужин.